Глава третья. Творческие поиски. Иные люди, особенно молодые, амбициозные юноши и девушки, не сразу видят разницу между талантом и гением. Эми набило немало шишек, пока наконец не усвоила это различие, ибо ошибочно принимая энтузиазм за вдохновение, с поистине юношеским рвеньем пробовала себя во всех направлениях искусства. Надолго потеряв интерес к лепке из глины, она посвятила себя художественному рисованию тушью. Я отличалась в нём таким изяществом и мастерством, что её тонкая работа не только радовала глаз, но и приносила немалый доход. Однако вскоре у неё стали уставать глаза. Тогда она на время отложила перо и тушь и занялась довольно смелым видом искусства выжиганием. Пока длилось это её увлечение, вся семья жила в постоянном страхе пожара. Запах горелого дерева теперь витал в доме постоянно, с чердака и из сарая частенько шёл дым. Раскалённые инструменты лежали где ни попадя, а Ханна никогда не ложилась спать, не взяв с собой ведро воды, и у двери своей комнаты повесила колокольчик на случай пожара. На оборотной стороне хлебной доски однажды был обнаружен портрет Рафаэля, выжженный жирными линиями. Изображение ваг красовалось на крышке пивного бочонка, кадушку с сахаром увенчивала картинка с поющим херувимом, а неудачные попытки изобразить Ромео и Джульетту одна за другой отправлялись в печь. Вполне естественно, что на смену огню пришло масло, и обожженные пальчики Эми с неслабевающим рвением взялись за живопись. Знакомый художник отдал ей свои старые палитры, кисти и краски, и она принялась молевать, производя на свет пасторальные и морские пейзажи, каких еще никто не видывал ни на земле, ни в море. Ее гигантских коров пору было отправлять на сельскохозяйственную ярмарку, где они несомненно заняли бы призовое место, а при взгляде на опасно накренившиеся суда... Морская болезнь долевала даже бывалых моряков, если, конечно, те уже не бились в конвульсиях, хохоча над полным пренебрежением художницы всеми известными правилами кораблестроения и оснастки. Смуглый юноша и кареглазая мадонна, взиравшие на гостей из одного угла мастерской, по-видимому, являлись Даниу Мурильо. Портреты с глубокими коричневато-теневыми и пятнами лихорадочного румянца, совсем не там, где ему положено быть, Рембрандту. Пышно телые дамы и опущие водяночные младенцы Рубенсу, а Тёрнер давало себе знать в изображениях бури с голубыми грозовыми облаками, оранжевой молнией и бурным дождем, фиолетовыми облаками и кляксой помидорного цвета посередине, которая могла обозначать солнце или буй, фуфайку моряка или королевскую мантию на усмотрение любующегося картиной. За этим последовали портреты углем, и все члены семьи теперь висели в ряд. Вид у них был ошалелый и чумазый. словно они только вылезли из угольного погреба. Наброски по стелью вышли куда лучше. Сходство было очевидным, а Локены Эйми, нос Джо Родмак и глаза Лори удостоились оценки необыкновенно тонкая работа. За постелью следовало возвращение к глине и гипсу. И слепки друзей ещё долго взирали на марчи из углов как привидения или валялись на головах полок шкафов. Эйми заманивала в дом детей, чтобы снимать с них слепки. Но скорее их сбивчивые рассказы о таинственных манипуляциях, что производила над ними Мисэмми, завоевали ей славу людоедки. Занятия скульптурой впрочем резко завершились в результате несчастного случая, заметно умеревшего её пыл. Поскольку некоторое время у неё не было подходящей модели, Эми однажды решила сделать слепок с собственной предлестной ножки. Тогда ото всю семью исполошил загадочный грохот и вопли, и поспешив на помощь, Марчи обнаружили юную скульпторшу, что отчаянно скакала на одной ножке, со второй ногой намертво застрявшей в тазу, наполненном гипсом, который застыл неожиданно быстро. С большим трудом и даже небольшой угрозой для здоровья ногу Эми извлекли из таза, а угроза заключалась в том, что Джора забрал смех, когда та выдавливала гипс ножом. Нож вонзился слишком глубоко и порезал бедную ножку. Так один из творческих экспериментов Эми остался увековечен в виде шрама. После этого случая Эми притихла, но вскоре её одолела мания рисунков с натуры. И она пустилась бродить по речным берегам, полям и лесам в поисках живописных мест для этюдов, а также сокрушала, что поблизости нет красивых руин, которые можно было бы запечатлеть. Она не раз простужалась, сидя на мокрой траве и зарисовывая чудесный натюрморт, состоящий из камня, пенька, гриба и сломанного стебля коровека или божественное скопление облаков. В нарисованном виде напоминавшая скорее вывешенные проветриваться перины. Она пожертвовала своей белоснежной кожей, отправившись кататься на лодке в летний полдень с целью изучить свет и тень, и заработала морщину на носу, прищуриваясь вдоль натянутой верёвки и вычисляя таким образом точку зрения. Если верны слова Микеланджело, утверждавшего, что гений есть вечное терпение, у Эми, безусловно, были все шансы претендовать на гениальность. Ибо она упорствовала Не взирая на препятствия, неудачи и разочарования, твёрдо верила, что рано или поздно создаст нечто заслуживающее называться высоким искусством. Однако искусство было не единственным её занятием и увлечением, и не единственным, чему она училась. Она решила стать привлекательной и образованной женщиной, даже если карьера великой художницы по какой-то причине ей бы не удалась. И в этом она достигла куда больших успехов. так как относилась к тем счастливым божьим созданиям, кто умел всем нравиться, повсюду заводил друзей и жил с такой лёгкостью и изяществом, что менее удачливые представители рода человеческого склонны были думать, что такие рождаются под счастливой звездой. Все любили Эми, так как среди многочисленных её талантов был такт. Она обладала инстинктивным чутьём, которое подсказывало ей, что человеку приятно и что уместно. Всегда знала, что сказать и в какой ситуации, в нужное время и в нужном месте. И держалась с таким самообладанием, что её сёстры говорили: "Случись нашей Эми очутиться при дворе без предварительных репетиций, она бы точно знала, что делать". Одной из слабостей Эми являлось стремление вращаться в лучшем обществе, хотя она толком не понимала, что собственно хорошего в этом лучшем. Больше всего ей хотелось иметь деньги, высокое положение, модные наряды и элегантные манеры. И она предпочитала общаться с теми, кто всем этим обладал. Нередко ошибочно принимая ложное за истинное и восхищаясь тем, чем восхищаться совсем не стоило. Ни на минуту не забывая о своём благородном происхождении, она развивала в себе аристократический вкус и натуру, чтобы в нужный момент оказаться готовой занять своё место, которое пока не могла занять в силу бедности. Миледи, как прозвали её друзья, искренне стремилась быть настоящей аристократкой. и в душе ей была. Но ей ещё предстояло узнать, что тонкую натуру не купишь за деньги. Высокий чин не всегда свидетельствует о душевном благородстве, а хорошее воспитание видно за версту даже в том, кто одет не богато. Хочу тебя кое о чём попросить, мама, с важным видом однажды сообщила Эмми. О чём же, моя крошка? ответила миссис Марч, в глазах которой элегантная юной леди всё ещё оставалась крошка. На следующей неделе заканчиваются уроки в школе рисования, и прежде чем мы с девочками разъедемся на каникулы, я хочу пригласить их к нам на один день. Они мечтают увидеть реку, посидеть у сломанного мостика и нарисовать его, а ещё скопировать кое-какие рисунки из моего альбома. Они сделали мне столько хорошего, и я благодарна, ведь они богаты, а я бедна. Но они всегда вели себя так, будто между нами нет разницы. А с чего бы им вести себя иначе? спросила миссис Марч. старственным видом. Когда она напускала на себя такой вид, девочки называли её Марии Терезией. Есть чего, я тебе это так же хорошо известно, как и мне, так что не нахохливайся, будто мать-несушка, когда твоих цыплят клюют птички поважнее. К тому же, твой гадкий утёнок вырос лебедем, и Эмиль улыбнулась совсем беззлобно, ибо обладал счастливым нравом и оптимистичной натурой. Миссис Марч рассмеялась и проглотив материнскую гордость, спросила: И какой у тебя план, моя лебёдушка? Мне бы хотелось позвать подруг на обед на следующей неделе, потом прокатить их в экипаже и посмотреть все места, которые им хочется увидеть. Может быть, покататься на лодке, одним словом, устроить подругам маленький фестиваль искусств. Это вполне осуществимо. А что бы вы хотели к обеду? Торт, бутерброды, фрукты и кофе? Полагаю, больше ничего не потребуется. Конечно, потребуется. Помимо всего прочего, нужно подать холодный язык цыплёнка, французские шоколаты, мороженое. Девочки привыкли к таким вещам. И я хочу предложить им изысканное угощение, как подобает, хоть и зарабатывая на жизнь своим трудом. И сколько юных леди ты планируешь позвать? спросила мать, вдруг перестав улыбаться. В нашем классе примерно мм 12, ну, может, 14 девочек. Но вряд ли они все придут. Бог с тобой, дитя. Придётся нанять Omnibus, чтобы возить их по округу. Да как тебе такое в голову пришло, мама? Придут всего шесть, ну, может, восемь девочек. Попрошу у мистера Лоуренса его шаровар и возьму на прокат повозку. Шароварам хана называла шарабан. Это влетит нам в копеечку, Эми. Не влетит. Я всё просчитала и заплачу из своих денег. А тебе не кажется, крошка, что девочки привыкли к таким вещам? И даже если мы постараемся, это их не удивит, а вот приём попроще доставит больше удовольствия, хотя бы потому, что внесёт разнообразие, и мы останемся в выигрыше, потому что не придётся покупателей брать в прокат ничего ненужного и пытаться изобразить роскошь, которой нам не по средствам. Если не будет, по-моему, тож лучше никак. Я знаю, что всё у меня получится, если вы с девочками немного поможете, и в толк не возьму, почему мне нельзя устроить всё как я хочу. Распоплачено, всё будет из моего кармана, проговорила Эмми с решимостью, которую любые возражения грозили превратить в упрямство. Миссис Мардж знала, что опыт превосходный учитель, и по возможности разрешала дочерям самостоятельно набивать шишки, которые могли бы оказаться куда менее болезненными, если бы девочки не противились советам матери, так же как противились приёму горьких лекарств. "Будь по-твоему, Эмми. Раз ты всё решила," И видишь, как осуществить свой замысел без больших потерь в деньгах, времени и нервах, не стану возражать. Обсуди затею с девочками, и чтобы вы не решили, я помогу, чем сумею. Спасибо, мама, ты как всегда добра. И Эми поспешила изложить свой план сёстрам. Мэг сразу согласилась и пообещала помочь с радостью, предложив отдать в распоряжение сестры всё своё имущество от маленького домика до лучших ложечек для соли. Но Жот не слась к затея одобрительно и поначалу не захотела принимать в ней участие. Зачем, скажи, на милость, тебе тратить деньги, волновать родных и переворачивать дом вверх дном ради каких-то девчонок, которым до тебя дела нет? Я-то считала в тебе больше гордости и здравого смысла. И ты не согласишься лебезить перед любой смертной женщиной лишь потому, что та носит французские сапоги и ездит в роскошной карете? Джо оторвали от сочинения трагической кульминации ее романа, и она пребывала не в лучшем настроении для организации приемов. Я не лебезжу и терпеть не могу твоего снисходительного обращения! Возмущенно выпалила Эми. Они с Джо до сих пор грызлись, когда речь заходила о таких вопросах. Девочкам есть до меня дело, и мне есть до них дело, и среди них много добрых, чувствительных и талантливых людей, пусть даже ты считаешь их всех пустышками, азабоченными лишь модой. Ты не хочешь нравиться окружающим, не хочешь попасть в приличное общество и развивать манеры и вкус. А я хочу и планирую не упустить ни одного шанса это сделать. Ты можешь сколько угодно расхаживать, толкаясь локтями и вздернув нос, и называть это независимостью, но я не такая. Стоило Эмира задо риться и начать высказывать то, что у нее на уме, она как правило выигрывала спор, ведь здравый смысл обычно оказывался на ее стороне. Что касается Джо, в своей любви к свободе и неприятии условностей, она доходила до таких крайностей, что в спорах всегда проигрывала. Эми так точно описала представления Джо о независимости, что обе от её слов расхохотались, и обсуждение приняло более дружелюбный оборот. Хоть и против воли, Джо наконец согласилась пожертвовать день светской львицы Эми и помочь ей с тем, что считала чепуховой затеей. Разослали приглашения. И почти все одноклассницы Эми согласились прийти. Грандиозный фестиваль искусств назначили на понедельник. Ханна была не в духе, так как её привычный распорядок нарушился. Она ворчала, что без вовремя доделанной стирки глажки, глядишь, и глажки гляди шир мир развалится. Сбой ходовой пружины домашнего механизма плохо повлиял на всё предприятие. Но Эми следовала своему девизу: "Nil desperandum" никогда не отчаивайся. И поставив цель шла к ней, не взирая на препятствия. А препятствий было предостаточно. Во-первых, Ханна испортила угощение. Курица получилась жёсткой, язык пересоленным, а шоколад толком не взпенился. Во-вторых, торты и мороженое обошлись гораздо дороже, чем Эми предполагала, как и прокат повозки. И другие расходы, которые поначалу казались незначительными, но вскоре достигли угрожающих размеров. Бет простудилась и слегла. К мы огниожиданно нагрянули гости, от чего та не смогла уйти из дома. От Джо была рассеяннее обычного, и роняла, ломала и путала всё гораздо чаще, и с куда более серьёзными последствиями, чем когда-либо, от чего терпение Эми накалилось до предела. "Если бы не мама, у меня бы ничего не получилось", заявила Эми, когда всё закончилось, и с благодарностью вспоминала помощь матери, даже когда остальные давно позабыли, а самым забавным казуси сезона Условились, что если в понедельник будет плохая погода, девочки приедут во вторник. Договорённость это вызвала у Джой Ханн крайнее недовольство. Утро понедельника выдалось одним из тех, когда определить предстоящую погоду совершенно не представлялось возможным, что вызвало у всех ещё большее раздражение, чем если бы лил дождь. Лёгкий моросящий дождик сменялся редкими проблесками солнца. Ветер то дул, то не дул, и день никак не мог решить быть ему погожим или ненастным. Пока не стало слишком поздно отменять приглашение. Эми встала с рассветом, всех подняла и заставила в спешке съесть завтрак, чтобы начать убираться в доме. Гостиная вдруг показалась ей на редкость обшарпанной. Но, чем вздыхать по тому, чего у неё не было, она искусно воспользовалась тем, что есть. И расположила стулья так, чтобы не было видно потёртости на ковре, замаскировала пятна на обоях картинами в обрамлении плюща, а пустые углы украсила статуэтками собственного изготовления. Чтобы не оставалось сомнений, в доме живет художница. Дополняли обстановку прелестные вазы с цветами, которые Джо расставила тут и там. Накрытый к обеду стол выглядел очаровательно, и, оглядывая его, Эми искренне надеялась, что блюда окажутся такими же приятными на вкус, как и на вид, а хрусталь, фарфор и серебро, взятые на прокат, вернутся к их хозяимам в целости и сохранности. Об экипажах усвоились. Мэкс и матью приготовились встречать гостей. Бэт нашла в себе силы немного пособить Хане на кухне, а Джопа обещала быть с гостями настолько общительной и дружелюбной, насколько позволяла ее рассеянность, мигрень и решительное неодобрение всего происходящего. Что до Эми, устала одеваяся, то преобладала себя предвкушением того счастливого момента, когда после благополучного завершения обеда сядет с подругами в экипаже и весь день будет предаваться высокому художественным удовольствиям. Ведь шаровар и сломанный мостик были ее казырями. 2 часа прошли в напряжении. Всё это время Эми сновала от гостиной к крыльцу, а общественное мнение колебалось в соответствии с колебаниями флюгера. Сильный дождь в 11, по-видимому, умерил энтузиазм девушек, которые должны были приехать в 12, и никто не соизволил появиться. В 2 часа измученные члены семьи уселись наконец-то на ярком солнце пёке и принялись уничтожать грозившее испортиться угощение, чтобы еда не пропала зря. Сегодня погода точно будет хорошая, и они придут. Давайте поцутимся и приготовимся их встречать, промолвила Эми, когда утром следующего дня её разбудило солнце. Голос её был весел, но в душе она уже жалела, что пригласила девочек ещё и на вторник, ведь её интерес к мероприятию уже зачерствел, как и торт, приготовленный накануне. Лобстеров я так и не добыл, так что сегодня придётся обойтись без салата, сообщил мистер Марч, вернувшись через полчаса с выражением тихого отчаяния. Можно взять курицу, в салате никто не заметит, что она жёсткая, посоветовала миссис Марч. Ханна оставила курицу на столе на минуту, и до неё добрались котята. Мне очень жалеем их, добавила Бет, по-прежнему исполнявшая в доме роль покровительницы кошек. Тогда без лобстера никак не обойтись, одного языка мало, решительно провозгласила Эми. Мне сбегать в город и раздобыть лобстера? спросила Джос великодушия мученика. Ты принесёшь его под мышкой без обёртки, лишь чтобы меня подразнить. Сама схожу, ответила Эми, чьё благостное расположение духа уже стало ей изменять. Укутанная в густую вуаль и вооружённая элегантной дорожной корзинкой, она ушла, чувствуя, что поездка с ветерком в омнибусе успокоит её потревоженный дух и подготовит к предстоящим хлопотам. Через некоторое время ей удалось всё-таки раздобыть предмет своего вожделения и бутылку готового соуса. которую она купила в целях экономии времени. Довольная своей предусмотрительностью, Эми поехала домой. Поскольку в омнибусе, кроме неё, сидела лишь сонная старая дама, Эми сняла вуаль, убрала её в карман и, дабы развеять дорожную скуку, попыталась подсчитать, куда улетучились все её деньги. Так занята она была вычитанием в столбик, что не заметила, как в омнибус подсел новый пассажир вошедший на ходу, и лишь когда мужской голос произнёс: "Доброе утро, мисс Марч". Она оторвалась от вычислений и увидела одного из самых элегантных друзей Лори по колледжу. Горячо надеясь, что он сойдёт раньше неё, Эми притворилась, что корзинка у ног принадлежит не ей, поблагодарила небеса за то, что надела новое дорожное платье, и ответила на приветствие юноши со своей обычной учтивостью и ратушем. Они примил, обессидовали, главная тревога Эми вскоре улеглась, так как она узнала, что юный джентльмен сходит первым. И она беззаботно щебетала, когда старая дама вдруг решила сойти. Спотыкаясь, она направилась к двери, по пути опрокинула корзинку, и о ужас, гигантский лобстер во всей низменной красе своих клешней предстал перед глазами высокородённого Тсюдора. "Блаженный Иоф, она забыла ужин", воскликнул ничего не подозревающий юноша, заталкивая красное чудище обратно в корзинку своей тростью и готовясь подать забытую вещь старой даме. Прошу, не надо. Это моё, пробормотала Эми, чьё лицо приобрело почти тот же оттенок, что и её рокаобразное. Ох, в самом деле, прошу прощения. Нарядный славный экземпляр не находите? Ответил юноша, ничуть не смутившись и даже проявив серьёзную заинтересованность, что характеризовало его как весьма воспитанного человека. Эми быстро оправилась от потрясения, смело поставила корзинку на сиденье и, смеясь, проговорила: С парем тебе хотелось бы отведать салатов из этого чудища и познакомиться с очаровательными юными леди, которым он предназначен. Так Эми проявила свойственную ей тактичность, разом затронув две слабые струнки мужского ума. Лобстер немедленно окружил ним приятных воспоминаний, а любопытство по поводу очаровательных юных леди отвлекло юношу от забавного происшествия. Полагаю, он обо всём расскажет Лори, они посмеются, пошутят и дело с концом. Вот и прекрасно. Успокоилась Эми, а юный Тюдор откланился и вышел. Дома она не стала упоминать об этой встрече, хотя обнаружила, что из-за переполоха в Омнибусе подол её нового платья оказался весь забрызган соусом. Она продолжала готовиться к приезду гостей, хотя хлопоты теперь раздражали её пуще прежнего, и к 12 часам всё было снова готово. Чувствуя, что соседи заинтересовались её перемещениями, Она заходила стереть воспоминания о вчерашнем фиаско, добившись грандиозного успеха сегодня. Вызвала шаровар и вкранив в крайнем возбуждении укатила встречать гостей и провожать их на банкет. Слышу стук колёс, они едут. Пойду на крыльцо и встречу их, как положено гостеприимной хозяйке. Пусть бедная крошка повеселится после стольких хлопот, промолвила миссис Марч и сделала, как обещала. Но бросив один лишь взгляд на шаровар, вернулась в дом с выражением, не поддающимся описанию. В огромной коляске с весьма растерянным видом сидела Эми и еще одна девушка. Бет, скорее помоги Хане убрать со стола половину тарелок, смех смехом, приглашать одну единственную гостью к столу, накрытому на двенадцать персон, воскликнула Джо и поспешила в погреб от волнения не в силах даже смеяться. Вошла Эми, выглядевшая спокойной и сердечным радушным принимавшая единственную гостью. которая сдержала обещание. Остальные члены семьи, недаром что отличались прекрасными актерскими способностями, хорошо сыграли свои роли, и Ми Селлиот нашла их очень забавными, а все потому, что контролировать распиравшую их веселость было решительно невозможно. Сокращенный обед с удовольствием съели, показали гостям мастерскую и сад, и с энтузиазмом поговорили об искусстве. После чего Эми заказала двухместный экипаж, с шароваром пришлось распрощаться. И спокойно катала подругу по окрестностям до самого заката, на чём фестиваль искусств и закончился. Вернувшись в дом с очень уставшим, но как всегда сдержанным видом, Эми обнаружила, что все следы злосчастного фестиваля испарились, не считая уголков губ Джо, которые подозрительно дёргались от еле сдерживаемого смеха. Какая чудесная погода нынче выдалась, очень подходящая для прогулки, дорогая, проговорила миссис Марч. Таким уважительным тоном, будто все двенадцать девочек явились в гости. Мисс Эллия та очень милая девушка, и, кажется, ей в нас понравилось. Заметила Бет с необычайной теплотой. А мне можно взять немного оставшегося торта? Он бы мне пригодился, ко мне так часто приходят гости, а сама я такой вкусный торт никогда приготовить не сумею. Без тени насмешки проговорила Мег. Бери хоть весь, у нас в доме только я люблю сладкое. И торт заплесневит, прежде чем я успею его доесть, ответила Эми со вздохом, думая об огромных запасах еды, который ждал незавидный конец. Жаль, что Лори тут нет. Вот бы кто помог, сказала Джо, когда они уселись есть мороженое и салат повтор второй раз за 2 дня. Предупреждающий взгляд матери предотвратил дальнейшие замечания, и вся семья продолжила есть в героическом молчании, пока мистер Марч спокойно не проговорил: Между прочим, салаты в древности были весьма популярным блюдом, и ещё Ивлин писал. Тут всеобщий взрыв хохота прервал лекцию об истории салатов к большому удивлению учёного джентльмена. Заверните всё это в корзинку и отправьте хумелям. Немцы любят, когда в блюдо всё намешано. Я уже видеть это не могу и не хочу, чтобы вы умерли от обжорства, потому что я сглупила, воскликнула Эми, утирая глаза. Я думала, я умру, когда увидела, как вы вдвоём тряслись в этом шаре, как его там, будто два крохотных зёрнышка в громадной пустой скорлупе, а мама тевремнем тревожилась, что ей придётся принимать толпу гостей, вздохнула Джо, утомлённая от смеха. Жаль, что тебя ждало разочарование, дорогая, но все мы старались изо всех сил, чтобы ты осталась довольной, промолвила миссис Марч тоном, полным материнского сожаления. Но я довольна. Я сделала все, что собиралась. И не моя вина, что все вышло, как вышло. Этим себя и утешаю, отвечала Эми с легкой дрожью в голосе. Я очень благодарна вам всем, что помогали, и буду благодарна еще больше, если не будете напоминать мне об этом случае хотя бы в ближайший месяц. Так и случилось, и на несколько месяцев о происшествии забыли. Но слово фестиваль одно и неизменно вызывало улыбку на устах домашних, а Лори... подарил ему на день рождения подвеску для карманных часов в виде крошечного кораллового лобстера.